Эрмини Виктория рожала зимней ночью. Стояли трескучие морозы. Казалось, стужа даже небо превратила в необъятный купол из черного льда, подернутого золотым инием звездной россыпи. Роды обещали быть трудными, и Виталия послала Теодора Фастена в ближайшую деревню за врачом. Сама она сидела подле Эрмини Виктории, стараясь отвлечь бедную девушку от страхов, которые вдруг снова охватили ее. Давно забытый ужас перед жизнью вернулся и начал терзать ее с невиданной жестокостью. Дитя, которое она с такой торжествующей радостью носила в чреве, внезапно в самый час своего рождения, преисполнила ее смертельной тоской. Мучимая страхом и болью, она звала к себе мать, умоляя прийти утешить ее и помочь разродиться. Она даже просила ее вернуться на свое место, то место, которое она, Эрмини Виктория, так кощунственно заняла. Она глядела в окно на сияющие звезды, и под конец взгляд ее остановился на одной из них. Ей почудилось, будто эта звездочка одновременно и скользит к ней с неба, и уносится куда-то далеко-далеко во мрак ночи. Ребенок родился еще до возвращения отца. Он оказался таким крупным, что, выходя на свет Божий, разорвал тело своей матери. Это был мальчик. Едва появившись, он издал пронзительный победный крик и так энергично задвигался, что сам порвал пуповину. Его головку венчала пышная, всклокоченная, рыжевато-каштановая грива. «Этот ребенок проживет сто лет, не меньше», — сказала себе Виталия, купая младенца в корыте. И еще она подумала, что он тоже, как некогда Теодор Фастен, получил от судьбы чересчур щедрый задаток, суливший множество несчастий и превратностей. Но вместе с тем, вероятно, и немало великих радостей пока она перебирала про себя все эти мысли и воспоминания, в ней вдруг вспыхнула такая жгучая любовь к этому новорожденному, какой она не испытывала даже к собственному сыну. И она почти испуганно взглянула на младенца, изумляясь тому властному обаянию, которое излучало это крошечное, едва народившееся на свет существо. Вернувшись вместе с врачом, Теодор Фастен увидел уже спеленутого ребенка, лежавшего возле юной матери. Она потеряла столько крови, что никак не могла прийти в сознание, и врач почти не оставил ей надежды на жизнь. Кровотечение невозможно было остановить, и чем больше вытекало крови, тем она становилась чернее и холоднее. Вдобавок она мерцала так, словно это исходило кровью сама ночь с ее золотистой звездной пылью. Всего лишь единожды роженица открыла глаза, но взгляд ее обратился не на ребенка. Теперь она сама была ребенком, единственным на этой земле. Она с трудом подняла глаза к окну. Ах, как ярко блестели там наверху крошечные золотые гвоздики звезд. Значит, вот они где, тысячи башмаков, которые смерть износила и бросила в погоне за нею. Она слабо улыбнулась. Нынче смерть надела самые красивые, золотые, настоящие бальные туфельки чтобы нагнать и пригласить ее на свое торжество. Оказывается, это вовсе не так страшно.